Глава 8. Трой заклинание готово, спросил я Трейсера, и он кивнул. Отлично, использую, сказал я брату Луки, и на моём запястье появилась тонкая вес магических рун. Спасибо. Теперь повторю, как всё должно произойти дальше. Я телепортируюсь в лагерь, обговариваю пару моментов с Дрейком, присоединяюсь к Трейсерам демонам и устанавливаю маяк. Трое открывает арку и перебрасывает не люди к фронту. С этим понятно, спросил я и, получив утвердительный ответ от членов моего отряда, продолжил. Как только осуществится переброска армий, мы уско аперируемся и с демонами-делегигатами и с военачальниками людей, то мы ударим по врагу всем, чем есть, произнёс я и посмотрел на некроманта. Инар, сколько тебе нужно мана накопителей для осуществления задуманного? "Трёх хватит", ответил рыжеволосый паренёк. "Отлично. Я достал из магического хранилища три кристалла и отдал их некроманту. Тогда я начну формировать заклинание", радостно произнёс Инар, и стоило мана накопителям оказаться у него в руках, как я сразу же ощутил отголосок его тёмной и очень сильной магии. Видимо, четырёхдневная прокачка в джунглях сильно пошла ему на пользу. "Так, ладно, не прощаюсь". произнёс её и кивнул трое. "Прошу". Он щёлкнул пальцами, и рядом со мной появилась арка телепорта. "Позёр", усмехнулся я про себя, а спустя пару секунд был уже совершенно в другом месте. Как это и было в прошлый раз, на выходе меня ждал сюрприз в виде нацеленных на меня арбалетов, которые держали меня на мушке вместе с парой тройкой магов, успевших заготовить боевые заклинания. И освой Спокойно произнёс я: "Мне нужно поговорить с инквизитором Дрейком". Сказал я окружавшим меня воинам и с удивлением для себя ощутил, что я лишён возможности использовать магическую энергию. Хм, хитро, подумал я. Они не только успели вовремя отреагировать на появление портальной арки, но ещё и лишили возможности колдовать тем самым о безопасности себя от демонов-суицидников. Опустить оружие. Послышался чей-то властный мужской голос, который я точно раньше где-то слышал. Я повернул голову в сторону и увидел приближающегося ко мне воина, закованного в тяжёлые латные доспехи золотого цвета. А, точно, он один из трейсеров, которые как и кил, примкнули к ордену паладинов. Кстати, он вроде тоже имеет статус героя. Как же его? Ларн, подсказала мне Андромеда. Точно, спасибо. ответил я искусственному интеллекту и сделал шаг в направлении трейсера. Отчего воины снова вскинули оружие, и я снова оказался под прицелом. Опустить оружие это приказ, снова произнёс Ларн, и я почувствовал в его голосе магию. О, ничего себе. Подумал я, когда руки воинов, держащих арбалеты, мечи и посохи, судорожно затряслись, и они, явно делая это против своей воли, опустили оружие вниз. Это что, какая-то ментальная магия? Привет, рад тебя снова видеть в наших рядах. Поприветствовал меня Ларн и улыбнулся. Я подлетел к нему поближе. Привет, поздоровался я с Трейсером. Ты на них ментальную магию использовал? произнёс я шёпотом, так чтобы только он меня слышал. Ларнс мерил меня недоумевающим взглядом, а потом обернулся и увидел воинов, которые всё ещё стояли с опущенным вниз оружием и не понимали, что вообще им делать дальше. А, нет, Трейсер усмехнулся. Просто одна из моих героических обидок. В общем, благодаря этому умению моих приказов очень сложно слушаться. Хм, интересно. Понятно. Звучит здорово, ответил я Ларно. Ага, Килу Люминаса дарил хорошими боевыми навыками и умениями, а меня командными. Ну вот так и живём. На его лице появилась добрая улыбка. Хм, а я себе представлял его совершенно другим. Ты закончил свои дела? тем временем поинтересовался Ларн. Да, можешь отвезти меня или попросить кого-нибудь из воинов, чтобы меня отвели к Дрейку? У меня много важной информации, которую должны как можно скорее услышать главнокомандующие армии. Как вы, кстати, называетесь? Решил уточнить я. Армия света, скептично произнёс Ларн, закатив при этом глаза. Почему-то я не удивлён, усмехнулся я, наблюдая за его реакцией. Я тоже. Просто за время моих путешествий я уже в седьмой раз оказываюсь в воинстве, которое так называется. Насчёт новостей, считаю, что тебе повезло. Сейчас как раз идёт собрание верхушки командования, и я могу тебя туда отвезти. Ух, это просто замечательно, ответил я Трейсеру. Веди. Когда я зашёл в командный шатёр, напряжение так и витало в воздухе, и ещё больше оно усилилось, когда все взгляды присутствующих на собрании устремились на меня. О, рад тебя видеть в добром здравии. Поприветствовал меня глава белых тамплиеров. Если кому-то из присутствующих незнаком этот Трейсер, то хочу его представить вам. Его имя Кинку, на данный момент это единственный из ныне живущих, кто имеет умение под названием Ведьма демонов. Надеюсь, это вам о чём-то договорит, произнёс он и подмигнул мне. Я обвёл взглядом всех присутствующих и понял, что большинство из них мне уже приходилось видеть ранее. Нам доложили, что у тебя есть какие-то важные новости для нас, произнёс седовосый мужчина в робе коллег и магов, который явно был здесь самым главным, разумеется, среди чародеев. Отлично, вот он-то мне как раз и нужен. Есть. Надеюсь, мои прошлые слова донесли до уважаемых магов ответил я и посмотрел на седовласового мужчину. Если ты имеешь и добрые доводы по поводу Гигантуса, то мы сочли их просто проигнорировать, ответил Макс, осмотрел меня презрительным взглядом. Я тяжело вздохнул. Понятно. Тогда позвольте мне кое-что вам продемонстрировать. сказал я, после чего активировал браслет хранилище, из которого на пол вывалилась гора кристаллов всевозможных форм, размеров и расцветов. Не знаю, насколько хорошо глава коллегии магов мог контролировать эмоции, но когда он увидел гору мана-накопителей, его надменное лицо мгновенно изменилось. Как? Откуда? Только и смог он выдавить из себя. Обчистил кладовую культиста в древнего бога. Спокойно ответил я и убрал кристаллы обратно в браслет. Понятно. Макс снова натянул на лицо маску безразличия. Этого не хватит для того, чтобы запустить Гигантуса, произнёс он, не сводя глаз с моей руки, на которую был одет браслет Хранилище. Да? А вот так хватит? Разумеется, два самых лучших экземпляра я решил оставить напоследок. два больших мана накопителя, один из которых был размером с голову среднего статистического человека, а второй чуть меньше. Магриска встал с места и сделав шаг в направлении кристалла, потянулся к нему рукой. "Не так быстро", холодно произнёс я, и в следующую секунду оба мана накопителя скрылись в браслете. Взгляд мага изменился, и в нём отразилась злоба, ярость в купе завистью. "Да, как ты смеешь?" произнёс он, и я ощутил отголосок его магии. Стоит отметить, что он, видимо, не зря занимал свой пост, ибо магической силой он обладал недюжий. Даже Инар, которого я считал сильнейшим магом, которого я встречал в этом мире, явно ему уступал, и это мне ой как не нравилось. С места поднялся воин в ярко-синих доспехах, голову которого венчала корона. Верховный магистр Каннес, успокойтесь, пожалуйста. А вроде бы спокойно произнёс незнакомец, но его слова резали словно сталь. Мак невольно вступил. "Да, сир", ответил он и сел обратно на место. "О, так значит, корона на его голове не просто так. Получается, передо мной стоит какой-то исправитель этого мира. Интересно." Мужчина, которому на вид было около 40 лет, повернулся ко мне и смерил меня пронзительным взглядом, от которого даже мне стало немного не по себе. Казалось, что своими глазами он увидит меня насквозь, будто бы смотрит не на тебя, а в твою сущность. "Рад знакомству, трэйси Кинг. Наслышан о ваших подвигах", тем временем произнёс король, и на его лице появилась улыбка. Меня зовут Ричард Депрайм. Я король Ардена. Он сделал шаг в моём направлении и протянул руку. Для меня это честь. Я склонил голову в знак уважения и крепко пожал ему руку. Канис, мана накопителей, которые добыл да уважаемый Трейсер, хватит, чтобы запустить Гигантуса. Без каких-либо лишних слов король сразу перешёл к делу. Слажно сказать, я не знаю, занялся глава коллег имагов. Тогда, узнайте, и снова слова короля звучали жёстче стали. "Слушай, сир", Макс склонил голову и я заметил его злой взгляд, которым он смирил меня. "Сейчас же", произнёс Ричард и снова повернулся ко мне, предоставившим кристалла. Не хотелось отдавать их в руки этого мага, но другого выхода у меня не было. Всё-таки ради активации Гигантуса я и рисковал своей жизнью, сражаясь со стражем. Я снова активировал магическое хранилище и вывалил его содержимое на пол, решив оставить себе лишь парочку кристаллов. Ну, так, про запас. Доложишь мне, как проанализируешь ёмкость, и хватит ли этого для активации Гигантуса. разъярившего с Ричартона, от которого кровь стыла в жилах. Вот это я понимаю, правитель. Король вернулся к своему месту и сел. Слушаясь, маг встал и склонил голову, после чего использовал какую-то магию, и мана-накопители взмыли в воздух, превратившись в кристальное облако. Ании, неведомые магии Канниса, вылетели вслед за ним. "Я так понимаю, это не всё", снова обратился ко мне король. Нет. Как вы уже, наверное, знаете, среди демонов есть трейсеры, которые хотят присоединиться к нам и выступить в войне против своих собратьев, произнёс я и Ричард кивнул. Также я знаю, что было принято решение не принимать их помощь, так? Верно. Мы не можем доверять демонам, ответил король. Но твоё предложение по открытию отдельного фронта кажется мне интересным. Я понимаю, что отказ им приведёт к тому, что они выступят против нас, и, разумеется, я не могу этого допустить. Если демоны будут сражаться где-то в стороне, нас это полностью устроит. Это не всё. Помимо демонов, не люди тоже изъявили желание присоединиться к войне. Все они будут доставлены на фронт с помощью одного из моих друзей с земель, принадлежащих некоему хозяину болот. Знаете такого? спросил я и обвёл взглядом всех присутствующих. Судя по их реакции, большинство знали Тибрана. Нам нужно это обсудить, немного подумав, ответил король. Хорошо. На всякий случай добавлю, что я со своими друзьями собираюсь возглавить фронт с демонами, не людьми и прочими неугодными вам сущностями. Прошу принять во внимание, что вместе мы являемся грозной силой, которую не стоит недооценивать. Звучит как угроза, произнёс один из воинов, имени которого я не знал. Увы, нет. Я просто хочу сказать, что если я со своими воинами присоединюсь к армии света, и все вместе мы ударим по демонам, то шанс, что ваш мир переживёт эту войну, сильно возрастёт. Как вы уже знаете, даже если ваш мир будет захвачен демонами, трейсеры вроде меня просто перейдут в следующий, а не умрут вместе с вами. Здесь есть те, ради кого я готов воевать, поэтому прошу хорошо подумать, прежде чем отказываться от нашей помощи, произнёс я и посмотрел на короля. Ричард задумался. Хорошо, мы обсудим этот вопрос, наконец ответил он. "Я слышал, что с тобой ещё есть сильный некромант и эльфийский колдун, принцесса амазонок и даже арахнит?" спросил он, и на его лице появилась загадочная улыбка. Все верно. У вас хорошие осведомители, ответил я королю. Интересная компания, усмехнулся Ричард. Чёрт, не спорю, ответил я королю Ордена. Я могу идти? Да, разумеется. Подожди снаружи. Мы известим о принятом нами решении, ответил Ричард де Прэйм, и я покинул шатёр. Теперь мне оставалось лишь уповать на его мудрость.